«Я так и не понял», — сказал я, — «зачем вообще понадобилась эта экспедиция?» Вайол сделала маленький глоток воды. Неожиданные политические перемены. В отсутствие королевы и кронпринца власть захватил какой-то генерал. Недавно его убили, и Рэндому удалось добиться согласия на то, что на трон взойдет его ставленник, человек древнего, И почтенного рода. Как ему это удалось? Многие крайне заинтересованы в том, чтобы Кашфу допустили в Золотой круг государств, пользующихся режимом торгового благоприятствия. Выходит, трендом просто подкупил всех, чтобы продвинуть своего человека. Подытожил я. Разве соглашение со странами Золотого круга не предусматривает? беспрепятственное проведение наших войск через их территории. «Предусматривает», — кивнул Вайол. Неожиданно я вспомнил свирепого на вид путешественника, который расплатился в кабачке у кровавого Билла деньгами кашфы. Я не стал даже выяснять, насколько близко по времени отстояло это событие от убийства мятежного генерала. Гораздо более меня взволновала вырисовывающаяся картина. Выходит, трендом оттолкнул Джастру и Люка от возвращения на отобранный у них трон, который, надо отметить, Джастра сама захватила несколько лет назад. Все эти захваты превращались справедливость в довольно туманное понятие. Этика была ни лучше, ни хуже той, которая